Газета Терапия Уважаемые читатели, вам уже хорошо знакомы целебные свойства биоэнергетики. Ее можно лечить на расстоянии, можно заряжать воду и пищу, кремы и лекарства. Все это хорошо было продемонстрировано Чумаком и Кашпировским. Мы решили использовать этот метод для нового способа оздоровления – газетотерапии. Каждый лист нашей газеты заряжен энергией определенного качества, и в зависимости от вашего недуга вы можете использовать тот или иной лист. А вначале несколько слов о способе применения нашей газеты. Следует взять лист с эффектом соответствующим характеру вашего заболевания. Мужчины сгибают лист нечетное количество раз, женщины четное, пока лист не примет компактные размеры. Приложить сложенную газету к больному месту. Во внутреннем кармане пиджака или кофты, если болит сердце и легкие, можно зашить подкладку шляпки, если вас беспокоят головные боли, или пришить мешочек к майке на уровне живота и так далее, в зависимости от места расположения болей. Лечение составляет три цикла. Первый цикл 7 дней для мужчины, 6 для женщин. После чего перерыв на 3-2 дня, соответственно. Второй цикл пятнадцати- и двенадцатидневный. Соответственно, третий цикл по времени такой же, как и первый. Вы, наверное, слышали выражение: тот, кто не верит, не излечится. насколько бы эффективным не было лекарства. Поэтому мы предлагаем попробовать эту методику тем, кто верит в возможность исцеления таким весьма нетрадиционным методом. Если по какой-либо причине у вас начинается обострение болезни, тут же прекратите эту терапию, Возможно, это для вас слишком сильное лекарство, слишком сильна энергетика. Просим о всех случаях излечения сообщить в редакцию газеты FieldV. Это позволит нам иметь статистику, узнать эффективность этого способа лечения. И теперь главное назначение. Первый лист, страницы первая, вторая. Ему соответствует боли в голове, бессонница, шум в ушах. Второй лист страницы 3-4. горло, носоглотка, насморк. Третий лист страницы пятая-шестая – сердце легкие. Четвертый лист страницы седьмая-восьмая – гастритые, колиты, боли в пояснице, плохая работа всего желудочно-кишечного тракта. Редакция просит внимательно отнестись к этой информации, и если вы готовы попробовать, то четко следуйте нашим рекомендациям. Ай болит! Несмотря на все наши предосторожности и подсказки, что этот текст – шутка, уже через некоторое время – В терапии стали поступать положительные отзывы, а один читатель даже прислал в редакцию отчет на нескольких листах о том, какое воздействие оказывает разные страницы газеты. С таким же успехом и за счет того же самого самовнушения действуют и фотографии, заряженные современными кудесниками. Приведу еще один пример чудесной силы самовнушения. Это история о том, как один наш бывший соотечественник издавал в Америке